Глава 11. Критическая масса. Холодная вода реки Колумбии с температурой 10 градусов Цельсия прогоняется под высоким давлением через ядро атомного котла, омывая при этом 1500 алюминиевых трубок, наполненных урановыми топливными стержнями. Всего в нескольких сотнях метров отсюда Среди паршивого в кавычках ландшафта Хэнфорда, штат Вашингтон, стоят жилые бараки для 42 тысяч рабочих. Здесь тоже есть отсек, огороженный дополнительно обнесенной колючей проволокой. Это бараки для женщин, которых приходится ограждать от назойливости рабочих мужчин. 26 сентября 1944 года Первый из трех мощных реакторных блоков готов приступить к производству Плутония. В полночь Энрико Ферми стоит в пультовой, то и дело сверяясь логарифмической линейкой, и дает отмашку обслуживающему персоналу. Измерительный прибор показывает, что искусственное ответвление реки Колумбии теперь нагрелось до температуры 60 градусов, И бульон, обогащенный продуктами расщепления, снова покидает здание и устремляется назад в привычное русло. Цепная реакция держится в течение часа. Затем мощность внезапно падает, и к вечеру следующего дня реактор совсем отключается. К счастью, в Хэнфорде присутствует и Джон Арчибальд Уилер. Он вслушивается в тяжелое дыхание, в кавычках реактора и ставить диагноз. Пациент страдает от отравления ксеноном-135. Этот до сих пор оставленный без внимания продукт расщепления жадно поглощает нейтроны, и от голода ему приходится красть пищу цепной реакции. Самая обнадеживающая терапия этого досадного недуга – добавочное количество урана. Только эта добавка может противодействовать эффекту отравления и восстановить равновесие. И вот в лишние 500 алюминиевых трубок, предусмотрительно встроенные в реактор Прозапас, тоже забивают урановые топливные стержни. И за пару дней до смены года уже два реакторных блока на западном берегу реки Колумбии размножают плутоний для толстяка. В 16 километрах отсюда, из бесплодной земли, выросли три импозантных здания, каждая из которых 266 метров длиной, 22 метра шириной и 26 метров высотой. Здесь будут отделять плутоний из облученных топливных стержней. Рабочие называют эти заводские корпуса «королевами мэри», потому что они почти такой же длины, Как самый большой в мире корабль, 42-летний Мое Берг из Нью-Йорка ученый-лингвист с дипломом Принстона. Однако карьеру он сделал как бейсбольный кетчер в команде бостон Red Sox. Теперь перед ним поставлена совершенно непривычная задача: Генерал Грофс приохотил его к профессии атомного шпиона. Берг владеет японским и основными европейскими языками. Он непринужденно чувствует себя в международном светском обществе и разбирается в современной физике. В качестве дебютного задания он должен разузнать, чем занимается исчезнувший из Берлина Гейзенберг. Моэ Берг сводит знакомство с Паулем Шеррером, профессором физики высшей технической школы в Цюрихе, а тот лично знаком с Гейзенбергом. В его доме Бергу удается под каким-то предлогом заглянуть в недавнее письмо Гейзенберга к Шеррору. Почтовый штемпель выдает Гехинген в швабской Юре, как новое место пребывания важнейшего немецкого атомщика. Это информация высшего качества. И Берг передает ее американскому профессору физики Сэмюэлю Гоудсмиту, родители которого были уничтожены нацистами. Гоудсмит ищет, тоже по заданию Грофса, указание на то, что немцы работают над атомной бомбой. Берг узнает от Шеррера, что Гейзенберг в декабре 1944 года будет читать в Цюрихе доклад о космическом излучении. Задание Берга таково. Прослушать весь доклад, держа наготове заряженный пистолет, и при малейшем подозрении, что Гейзенберг работает над конструированием атомной бомбы, убить ученого. Гейзенберг и сам знает, что в своих зарубежных поездках он окружен гестаповскими сыщиками и шпионами, поэтому остерегается говорить в Цюрихе о чем бы то ни было, кроме космического излучения. И во время ужина в доме Шеррера, присутствующий здесь Моэ Берг, не слышит ничего, что могло бы дать ему повод выхватить пистолет. Когда Мария Кюри открыла новый радиоактивный элемент, она назвала его полонием в честь страны своего рождения. Чтобы выделить десятую долю миллиграмма этого вещества, ей пришлось переработать тонну смоляной обманки из рудных гор. 46 лет спустя Химики в Лос-Аламосе сталкиваются с одним необъяснимым удивительным свойством полония. Добытый из окришского опытного реактора с воздушным охлаждением металл с серебристым отливом аккуратно наносится на платиновую фольгу и в специальных надежных футлярах отправляется в Нью-Мексико. И очень редко бывает так, чтобы количество вещества, указанное в накладной, совпадало с тем, что обнаруживается на фольге по прибытии груза на место. В конце концов, ученые заметили, что полоний расползается по стенкам футляра и собрать его снова удается с большим трудом. Этот редкий элемент с альфа-излучением, в 5000 раз превышающим излучение радия, должен служить в качестве источника нейтронов для толстяка и запускать в нем цепную реакцию. Завернутый в фольгу из берилия этот «инициатор» в кавычках размером с лесной орех должен размещаться в центре плутониевого заряда. Между тем сотрудники Кистяковского так и продолжают биться над проблемами при литье взрывчатых линз. Воздушные включения – и эффект кристаллизации грозят помехами при имплозии. Расплав взрывчатки заливается в форму, а затем люди сидят у этих проклятых штук и стерегут их, будто яйца высиживают. Постоянно приходится заново приспосабливать температуру охлаждающей воды, комментирует Кистяковский. Постоянная, изо дня в день, Обращение с взрывчаткой наводит его зимой 1944-1945 годов на одну блестящую идею, встреченную ликованием любителей лыж на Мессе. Все хотят, чтобы здесь был лыжный спуск, однако ближний склон неудобно порос хвойным лесом. Для взрывника Кистяковского и его специального метода это не проблема. Если приставить к комлю дерева пол ожерелья из пластиковой взрывчатки, оно в этом месте подламывается так, будто его подпилили цепочной пилой. Разве что дело продвигается куда быстрее, ну да немного шумновато. Кто-то удачно увел откуда-то материалы для примитивного лыжного подъемника, и вот уж и гость Опенггеера Николас Бакер, В свои 59 лет он в этом молодежном городе настоящий Мафусаил, счастлив продемонстрировать молодым динамичным любителям скоростного спуска, как выглядит спортивный слалом, когда им по-настоящему владеешь. Никто в лос Аламасе, отродясь, не слыхал этого имени. Однако кто не встретит этого кряжестого мужчину с массивным черепом и вратарскими лапами по его прибытии на Мессу, тут же узнает его и уважительно приветствует, а иной бросается к нему на шею, как отта Фриш, с диким воплем радости. Николас Бакер – это псевдоним для прикрытия Нильса Бора. После своего авантюрного бегства из Дании, он одержим идеей убедить сильных мира сего, что знанием о расщеплении ядра надо поделиться с правительствами всех наций. Бор настаивает на международном соглашении по контролю над вооружением, чтобы воспрепятствовать катастрофе атомной гонки вооружений после войны. Уже теперь, по его мнению, должны быть созданы основные положения в атомной политике послевоенного времени. В каждой поездке к Бору и его сыну Оге представляют новых телохранителей. И всякий раз... Их забавляет та серьезность, с какой новые охранники расписываются в получении своих подопечных. Непривычная идея Бора – использовать уничтожительную силу атомного оружия в качестве устрашения, чтобы обеспечить на Земле продолжительный мир – дает большое облегчение тем молодым ученым в Лос-Аламосе, которые задумываются о смысле своей работы. Это было бы желанным решением тяжелого конфликта совести, терзающего многих сотрудников. Виктор Вайскопф, ученик Борна и Гейзенберга, говорит о целебном воздействии Бора на мессе. «Всякая большая и глубокая проблема содержит решение в себе самой. Потому и награда должна быть тем большей, чем больше была беда. Этому мы учились у него». Он дал ход политическому движению в науке. Летом 1944 года Бору удалось поговорить о своих планах с двумя самыми могущественными в мире людьми. Но если Рузвельт выказал хотя бы видимость согласия с международным контролем за силой атома, то Черчилль реагировал на идеи Бора с возмущением и даже подумывал, не ограничить ли ему свободу передвижения. Лорду Червеллу он говорил, что следует хотя бы объяснить Бору, насколько близко он подошел к границе чудовищного преступления. Глядя на разбушевавшегося Черчилля, американский президент тоже надломился. Британо-американское лидирование в области атомного оружия не будет сдано добровольно ни сейчас, ни после войны. Химическая фабрика Вокриджа поставляют уран-235 сентября 1944 года. Правда, лишь в небольших количествах, однако они регулярно передаются в Нью-Мексико по железной дороге с вооруженными курьерами. Поездка длится 26 часов. Усовершенствование процесса фильтрации позволяет в январе 1945 года увеличить ежедневное производство до половины фунта. Вещество обогащено до 80% и тем самым пригодно для бомбы. Теперь, если ничто не помешает, к началу июля должно накопиться достаточно материала для критической массы, рассчитанной для пушечной модели бомбы. В то время как Джордж Кистяковский так и не решил пока проблемы плутониевой бомбы, и предается ожесточенной борьбе за эффективность взрывных линз с Уильямом Парсонсом, в лагере конструкторов урановой бомбы царит сдержанный оптимизм по поводу удачного исхода. Чтобы экспериментально подтвердить расчетное значение для критической массы урановой бомбы, Отто Фриш предлагает не вполне безопасный опыт. Изобретатель понятия расщепления ядра придумывал складывать штабелем небольшие комочки бомбового вещества и таким образом, постоянно измеряя активность нейтронов, постепенно приближаться к критическим величинам, не доводя дело до детонации. Для этого опыта взят богатый водородом гидрид урана, который реагирует более инертно, чем чистый уран-235. Ричард Фейнман, загоревший идеей Фриша, говорит, что это все равно, что щекотать хвост спящего дракона. На всякий случай автомобили перед лабораторией припаркованы так, чтобы они с вставленными ключами зажигания были готовы для бегства в пустыню. Фриш и дюжина его людей, укладывая кусочек за кусочком урана в штабель, прекрасно отдают себе отчет в том, что орудуют с материалами, которые не только безмерно дороже золота, но и таят в себе смертельную опасность. Камень на камень, кирпич на кирпич, так они на ощупь подбираются к голому устройству. Это порог, подошедший вплотную к критической массе. Фриш любовно называет ее «Леди Годива» по имени английской графини XI века, которая, если верить легенде, голая верхом на коне проехала по городу Ковентри, чтобы избавить подданных своего мужа от непосильных налогов. Кто осмеливался взглянуть на прекрасную леди, на месте карался слепотой. И теперь, при этом бризантном возведении Лос-Аламосской башни, чтобы не рискнуть чем-то и более ценным, чем зрение, Нельзя было ни на миг упускать из виду контрольные лампочки измерительных приборов. В какой-то момент Отто Фриш по неосторожности слишком приближается к мифической леди. Чтобы взглянуть на счетчик нейтронов, он на пару секунд наклоняется над голым устройством и вдруг замечает, что лампочки горят непрерывно, как ему показалось. На самом деле они мигают так быстро, что частота уже не воспринимается глазом. Он отпрянул, быстрым движением смахнув со штабеля пару комочков урана. Лампочки тут же замигали нормально. До Фриша доходит, в чем состояла его фатальная ошибка. Когда он наклонился вперед, атомы водорода в его теле отразили несколько лишних нейтронов, вылетевших из леди Годивы, как раз достаточно, чтобы привести ее в критическое состояние и стремительно повысить скорость ее реакции. «Помедли я еще две секунды», – комментирует Фриш, «и доза облучения была бы смертельной». Замковая церковь курорта Хайгерлох на краю Швабской Юры стоит на 20-метровой скале, возвышаясь над соседней общиной Гехинген. Под церковью в скале вырублена пещера, которая служила пивовару из Хайгер-Лоха в качестве пивной. Пока в феврале 1945 года сюда не явились физики и не конфисковали пещеру для нового, защищенного от бомбежек, помещения Берлинского физического института Кайзера Вильгельма. Здесь предполагается заново построить секретную урановую машину. В марте Гейзенберг, вайц зекер и Вирц погружают дибнеровскую модель 664 кубика металлического урана, подвешенная на 17 цепях, в емкость с полутора тоннами тяжелой воды. Показания счетчика нейтронов настраивают команду на оптимистический лад. Не принимая мер безопасности, таких как встраивание кадмиевых стержней, Они приближаются к критической массе. Они хотят ее знать, наконец. Участники догадываются, что это, скорее всего, будет последний опыт. К концу эксперимента в скальном подвале Хайгерлоха достигнуто доселе небывалое размножение нейтронов. Но для самоподдерживающегося реактора группе Гейзенберга необходимо раза в полтора больше урана и тяжелой воды. Надо разыскать Дибнера, который проводит неясные опыты где-то в Тюрингии. Пусть он предоставит недостающий материал. В каньоне Омега, вдали от жилых зданий и лаборатории Лос-Аламоса, Отто Фриш и его люди продолжают работать над своей имитацией урановой бомбы. Теперь комочки располагаются в форме кольца на верстаке под открытым небом и осторожно возводится штабелем до высоты леди Годивы, недостающий до критической массы кусок чека гидрида урана размером 15 на 5 сантиметров. Она висит прямо над кольцом из урана на железной раме трехметровой высоты, которую какой-то шутник окрестил гильотиной. По команде Фриша чека будет отпущена. Чтобы она не застряла в тесном отверстии кольца, и не вызвала катастрофы, ее сбрасывают вниз по направляющим, и она пролетает насквозь, приведя Леди Годиву в возбуждение. На долю секунды в кольце воспроизведены условия для мягкого ядерного взрыва. Сильный поток нейтронов и большой скачок температуры сигнализируют испытателям цепную реакцию в виде прерванного взрыва. В начале апреля 1945 года Фришу предоставлена возможность манипулировать серебристыми комочками урана, которые уже не содержат гидрида, а представляют собой чистый металл. В каньоне Омега, на открытом воздухе, бомбовое вещество быстро окисляется до насыщенной сливовой синевы. Необычный оттенок который в 1789 году еще отсутствовал в ярком спектре урановых красок берлинского аптекаря Мартина Генриха Клапрота. С этими опытами Фриш и его сотрудники все ближе подходят к точному определению критической массы урана-235 для атомного взрывного сердечника. Полковник Борис Паш и профессор Сэмюэль Гоудсмит устраивают охоту на немецких ученых-атомщиков. Они служат в американском спецподразделении «Алсос», названном так по фамилии генерала Лесли Грофса. «Алсос» по-гречески означает «роща», а по-английски это «гроу», такой же убогой стандарт шифровки, как 49 для обозначения Плутония.